Солдафон Соболев стал насмехаться. «Ох, Варвара Андреевна, вам женщинам только, да, и сафражировать, ведь одних красавчиков дусик-пусик в парламент навыбираете. Доведись вашей сестре выбирать между Фёдором Михайловичем Достоевским и нашим ротмистром Зуровым, за кого голос отдадите, а? то -та. Господа, разве в парламент принудительно выбирают?» Встревожился гусар, и все развеселились ещё пуще. Тщетно Варя толковала про равные права и американскую территорию Вайоминг, где женщинам дозволено голосовать, и ничего ужасного с своемингом от этого не произошло. Никто ее слова всерьез не воспринимал. «А что же вы-то молчите?» — вызвала Варя к Фондорину, и тот отличился, сказав такое, что лучше бы уж помалкивал. «Я, Варвара Андреевна, вообще противник демократии», — сказал и покраснел. «Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь».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 «Если в стране избирательное право уже введено», — мягко сказал он, разговор, конечно же, шёл по-французски, «несправедливо обижать целую половину человечества, да к тому же ещё и лучшую». Вспомнив эти замечательные слова, Варя улыбнулась, повернулась на бок и стала думать про Девре. Слава богу, Казанзаки, наконец, оставил человека в покое. Вольно ж было генералу Криденеру на основании какого-то интервью принимать стратегическое решение —